Глава 25. И слетание. Альма полетела за Авиром. Она стала считать, сколько солнцеловов приземлились на старый дуб. Значит, сегодня полетят всего 28. восемь. До этого Альма себе представляла, что их будет намного больше — сотни. Тогда бы она среди них затерялась. Восемь судей выстроились перед деревом в ряд. Альма наклонилась, чтобы рассмотреть сидящих на других ветвях. Многие, похоже, были знакомы. А Вир обнимался со всеми, как со старыми приятелями. «Дорогие и слетуемые», — начала женщина. Это была Михрем, которая произносила приветственное слово в самом начале. Теперь Альма могла разглядеть ее получше. Темные волосы до плеч, округлое лицо с тонкими чертами. Теперь она протягивала к ним руки, и Альма разглядела под левым рукавом у нее татуировку, рисунок которой убегал вверх по руке. Представляю, в каком предвкушении все вы сейчас находитесь. Не будем тратить время попусту на объяснение того, что вы и так все знаете. Наверняка все вы не раз становились зрителями предыдущих и Однако позвольте, Эрнт Хомлунг. Наклонился к Мехрем и что-то прошептал ей на ухо. Она кивнула и прошептала что-то в ответ. Потом Эрнд поднял руку и указал на Альму, привлекая к ней взгляды всех. Женщина откашлялась и продолжила. Впрочем, повторить правила никогда лишним не будет. Она на мгновение задержала взгляд на Альме и улыбнулась. «Как я уже сказала, меня зовут Мехрем Мелем. В этом году я представительствую в жюри летании. Всех вас зарегистрировали солнцеловы от третьего ранга. И когда вы получите всю необходимую информацию, мы найдем ваше имя в протоколе и поставим отметку о явке». Она кивнула Эрнту, он улыбнулся в ответ. Ислитании разделено на три части. Ради экономии времени первую часть проведем в небольших группах под наблюдением одного из членов жюри. Те, кто ее выдержит, вернутся на эту поляну для прохождения второй части, а третьей части узнаете, когда до нее доберемся. Все молчали. Тогда просим вас подходить по одному, чтобы уладить формальности. Участники выстроились в очередь к Эрнту. Альма встала в самый конец, оказавшись последней. Но тут Авир обернулся и глазами нашел ее. Альма, крикнул он с улыбкой. Он бросил свое место в очереди и встал рядом с ней. Альма видела, что многие провожали его взглядом. Ей только сейчас пришло в голову, что он тут не последняя личность. Авир Крувуль. Ну что, нервничаешь? спросил он. И продолжил, не дав ей ответить. «Не стоит. Первая часть обычно проходит на ура. А вторая пройдет удачно, если читала достаточно». Альма прикусила губу. «Но почему она не дочитала Элеонорины книжки? Надо было зубрить побольше». «Намного больше». Мальчик, стоявший перед Альмой, обернулся к Авиру. «Тронт говорит, в этом году третья часть очень сложная. Шибко сложная». «Да откуда Тронду узнать?» — уверенно парировал Авир. «В этом году его мамы друзья в комитете. Он слышал, как они об этом говорили». «Слабо верится», — сказал Авир. «Не веришь?» — удивился парнишка. «Да Тронд врет, как сивый мерин. Не бери в голову». Мальчик хихикнул. «Да, мог бы и сам догадаться. В одном ухе у него была серебряная серьга, щеки усыпаны веснушками». У него были кривые зубы, но почему-то казалось, что ему это даже шло. Он повернулся к Альме. «Меня Ной зовут». «Альма». Она внучка Элеоноры, добавила Авир. «Да ладно, а ты никогда не была на ислитаниях?» удивился Ной. Альма растерялась. «Нет, я... Э, да я еще несколько месяцев назад даже не знала, что я Солнцеловка, сказала она. «Ух ты!» округлил Ной глаза. Альма всмотрелась в него. Не смеется ли он над ней? Но нет, в его взгляде было только любопытство. «А почему?» но «Ну, мне никто раньше не говорил об этом». Ной смотрел непонимающе. «Так ты жила тенью? И до недавнего времени даже не знала, что вот это все существует?» Альма кивнула. «Во дела!» «Ну, поговорим об этом еще на празднике, надеюсь». «Праздники?» — спросила Альма и тут же пожалела. Ее-то не приглашали. «Ну, ясное дело», — довольно сказала Вира и положил руку ей на плечо. «После ислетаний всегда устраивают праздник с угощением и музыкой. И мы с тобой, Альма, будем стоять рука об руку, приветствуя восход и отмечая получение ариев. Зуб даю». Когда всех зарегистрировали, Мехрем снова взяла слово. Для первого этапа вас всех разделили на четверки. Я зачитаю имена каждой группы. Каждая группа сразу же отправляется на отдельную площадку для прохождения задания. Удачи! Мехрем взяла запечатанный конверт. Она невозмутимо его открыла и вынула листок. Антонио Роло назвала она имя. В трех рядах позади альмы раздались шумные приветствия, и на шаг вперед вышел высокий мальчик с темными густыми волосами. Луамлин! Продолжала Мехрем, и в центре поляны появилась девочка, со множеством тонких косичек. Она вышла с прямой спиной и бесстрашной улыбкой. Кто-то из зрителей громко захлопал и закричал пилом весен вик чуть вперед альмы вышла невысокая бледная и лопоухая девочка с волосами мышиного цвета вперед пила раздался из толпы зрителей громкий женский голос казалось будто она кричала в мегафон альма фрэнк альма сглотнула как уже она сделала шаг вперед Слышно было, как под ее подошвой захрустели камешки. Никто не кричал и не приветствовал ее. Конечно, Альма и сама понимала, что Элеонора не из тех, кто будет хлопать и топать. Но тишина казалась оглушительной, будто все глядели на что-то особенное. Альма совсем стушевалась. «Ура, Альма!» — раздался вдруг крик. Она обернулась. И увидела на ветке рядом с Элеонорой и В руке он зажал шляпу и неистово махал ей. Ей тут же передалось его воодушевление. И, помахав в ответ, Альма с гордостью во взгляде повернулась к михрем. Следуйте за Эрнтом Хомлунгом, сказала та. Удачи! Эрнт вышел вперед и выпустил из Арии четыре луча. Альма уверенно подхватила свой. И взлетела вместе со всеми. Группа полетела между деревьями. Увамы образовали для них тропинку, которая сияющая змейкой велась в кромешной тьме леса. До самого приземления на небольшой опушке все молчали. Антонио, Пилла, Луам и Альма выстроились полукругом. «Верю в каждого из вас и не сомневаюсь, что все вы справитесь без труда», — сказал Эрнт. «Ваша задача — продемонстрировать комитету, что вы виртуозно научились щелкать и ориентироваться в разных временах. Я назову три разных уровня и буду ждать вас там в течение пяти минут. Пользоваться кругулевыми часами можно. Вопросы?» Альма только сейчас начала по-настоящему осознавать, что и уже началось. Она взглянула на свои часы и аккуратно обвела рукой металлический циферблат, а потом нажала на кнопку, посмотрела, как появляется секретный циферблат от 0 до 32 с каждой стороны. Ей надо ловко управляться с шестью десятью пятью временами. Но она справится. Альма сделала глубокий вдох и посмотрела на Эрнта. «Все готовы?» — спросил он. Альма подняла руку к груди. Сейчасное, сказал Эрнт. Сейчасное, подумала Альма. Стрелка показывала на минус одиннадцать. Чтобы дойти до нуля, время должно пойти быстрее. Она посмотрела на компас на Арии, нашла юг и щелкнула направляя туда большой палец. Стрелка сместилась на минус два. Еще небольшой щелчок. «Не промахнись!» — велела себе Альма. Она сделала слабый щелчок, и стрелка шагнула на ноль. «Да!» — выкрикнула Альма, не успев взять себя в руки. Она огляделась. Все четверо участников уставились на нее. Но, к счастью, они улыбались. Альма поняла, что прибыли все одновременно, все справились. «Прекрасно, замечательно, просто превосходно!» — рассыпался в похвалах Эрнт. «Все время говорю, что нынешняя молодежь меня восхищает. Ну что, готовы идти дальше?» «Плюс четыре». Не спеши, — настроила себя Альма. Она поймала нить и щелкнула в том же направлении, что и раньше, только чуть сильнее. Стрелка качнулась в нужную сторону. «Плюс четыре!» Эрнт улыбнулся ей. Как и Антонию. вскоре одновременно прибыли Пилла и луам «Как раз вовремя!» Эрнт похлопал себя по ногам. «Просто сказочно!» «Еще всего один щелчок, и все сдадут!» «Ну а теперь минус тринадцать!» «Минус тринадцать!» испуганно подумала Альма. До такого медленного времени она еще никогда не щелкала. Спокойно велела она себе. Надо собраться. Она снова посмотрела на часы. Теперь щелчок на север замедлится. Она нащупала нить и с усилием щелкнула. Стрелка снова перевалила за ноль, но остановилась на минус восьми. Далековато. Сколько уже прошло? Все уже закончили? Она снова щелкнула, но с ужасом поняла, что стрелка ползет слишком далеко. Остановилась на минус пятнадцати. Нет, надо прыгнуть вперед на два уровня. Как там? Ускориться. Это на север или юг? Альма поняла, что потеряла направление. Пульс отдавался в ушах. Мысли путались. «Дыши», — приказала себе Альма. «Ты справишься». «Ферренфиель». На севере нити тянутся с севера, значит, север медленнее, а на юг быстрее. Она нашла нить и осторожно щелкнула большим пальцем на юг. Альма пожирала стрелку глазами, пытаясь заставить ее сдвинуться силой мысли. Та пришла в движение, как будто даже медленнее обычного. Зато поползла она в нужном направлении, а когда остановилась... Показывала точно на минус тринадцати. Альма крепко зажмурилась и с трудом осмелилась открыть глаза. Трое участников смотрели на Эрнта, а тот смотрел на нее. «Совершенно точно, юная Фрэнк!» Но нет же, начала было пилла, но Эрнт ее оборвал. «Как я и сказал, совершенно точно. Поздравляю всю четверку!» Вы прошли на второй этап. Стоило им приземлиться у дуба, как Альму охватило ликование, подобное порыву ветра. К ней уже бежал Авир. «Вернулась!» — воскликнул он, во все глаза глядя на нее. «Сдала?» «Да, прошла дальше», — ответила Альма. «Что я говорил?» Авир широко улыбнулся и обнял ее. Альма вдохнула его запах. Сладкий и одновременно сильный. Она задышала чаще, чтобы еще раз наполнить им легкие. «Прошу всех, прошедших во второй этап, подойти к этой стороне дерева», — позвала Михрем. Ствол исполинского дуба шириной напоминал стену. И только когда они его обошли, Альма увидела на траве несколько рядов деревянных стульев. На каждом лежал планшет для письма. Альма быстро посчитала стулья. 23. Если на каждого по одному стулу, значит вы были пятеро. Альма уже превзошла пять солнцеловов. Второй этап, громко объявила Михрем. Позволит вам продемонстрировать знания о погодных приметах и системах ветров, чтобы убедить комитет в вашей способности безопасно находиться в воздухе самостоятельно. Когда я дам команду... Можете занять свои стулья. Задания на планшетах. Мы разложили их в соответствии с вашими фамилиями в алфавитном порядке. Когда песок кончится, кмехрем подняла песочные часы и перевернула их. Вы должны будете сдать свои листочки. Прошу. Альма нашла планшет со своим именем. Антони уже был позади нее с карандашом в руке. Альма села посмотрела в листок и ахнула. «Погодные приметы» значилась большими буквами на листе. Альма улыбнулась. Она так и видела перед собой выцветшие плакаты Симона на входной двери. Постоянно выходя из дома, она видела их в каждом доме, где только им доводилось жить. Конечно, она знала их наизусть. В задании требовалось продолжить Четыре приметы. Альма бросила взгляд на мехрем и песочные часы. Склянка опустела уже почти наполовину. «Ветер перед ливнем» стояла на первой строчке. «День будет дивным», — дописала Альма. Следующая поговорка начиналась так. «Солнце село в тучи. Легкотня. На завтра не жди лучик». Альма ясно видела перед собой картинку, на которой солнце садилось в плотные лучи. «Солнце в кольце света?» «Завтра солнца нету», — быстро дописала Альма. Последняя пословица была разделена на две части. «На востоке проясняется?» «Дождь собирается», — вписала Альма. «На последней строке стояла». «На западе ясно?» «Ну, конечно, будет день прекрасный». «Положить карандаши», — скомандовала Мехрем. Альма услышала, как по рядам прокатился недовольный вздох. «Поговорки?» — проныл кто-то. «Да я всю просто и полную метеорологии вызубрил. Там на всю книгу ни одной поговорки». «Так прочесть-то надо было все книги, а не одну», — ответил другой. Альма обернулась. Чуть дальше по ряду... Довольно улыбалась Пила Весенвик. Восемь членов жюри в мантиях прошли, каждый по своему ряду, собирая листочки. К Альме подошел Эрнт. Он взял лист, бегло просмотрел его и сделал какую-то отметку сверху. «Молодец, Альма», — сказал он, возвращая лист обратно. Альма посмотрела на бумагу. В правом верхнем углу значилось «отлично». Она почувствовала, как тепло разливается от живота к рукам. Она прошла на третий этап. «Ура!» — услышала Альма позади себя. И поляна вдруг огласилась криками радости, возгласами ликования и сдавленными всхлипами. Альма обернулась и увидела, что Авир и Антонио повисли на шее друг у друга. Поймав взгляд Альмы, Авир похлопал Антонию по плечу и отлип от него. «Что ж», — сказал он осторожно, — «Альма, это было трудное задание. Не нужно расстраиваться». Тут его взгляд упал на ее листок. «Так ты прошла?» Альма гордо кивнула. Авир удивленно улыбнулся, будто не знал, что сказать. «Впечатляет Альма. Должен признать». Он как раз собирался ее обнять, когда прискакал Ной и дурашливо толкнул его в сторону. «И ты прошел, крувой, Чудненько! А ты, Фревелинг!» Фрэнк поправил Альма. «Я настаиваю». «Во дела! Ну, конечно, справилась! Внучка самой Элеоноры Фревелинг!» «Ну что, последний этап остался! И помяните мое слово! Фрэнк разделает нас всех под орех!»